Но почему в первом случае улыбнется, а во втором заплачет? Ведь мама говорит те же слова. Все дело в том, что маленькая детонька еще слов не понимает, но же чувствует музыку. Первая мамину мелодии детоньке понравилась, а вторая нет. То главное, что мы начинаем чувствовать, придя в этот мир, это музыка, интонация. Музыкальные интонации мы пользуемся намного чаще, чем на кажется. Вы хотите немедленно съесть мороженое, а вам его не покупают. Что делает пятилетний ребёнок, когда ему просто очень хочется мороженого? Хочу У мороженого! Мама говорит, ну вот, опять заныл. А вовсе не заныли, вы запели. Просто человек давно понял, очень-очень давно понял, что если чего-то очень хочется, то говорить уже не подходит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 Музыка — скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная, а это Лейбниц, великий философ-математик, некоторое было найдено в личной библиотеке Баха. Я бы очень хотел привести бесчисленное множество подобных примеров высказываний о музыке, но тогда я заполнил бы ими все оставшиеся страницы этой книги. Нам интересно знать, почему, чем наслужила музыка такое отношение к себе творцов.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 Камерная музыка даже среди всех остальных видов классики, требующая более утонченную способность к восприятию еще одной более изысканную публику. Поэтому, скажем, симфонии Бетховена, рассчитанные на сравнительно большие залы, более демократичны для восприятия, чем у квартеты, написанные для самых, как сейчас принято говорить, эксклюзивных, исключительных слушателей. В нашей стране проблема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 Поэтому в России знание и любовь к классической музыке всегда была признаком не только и даже не столько власть имущих или дворянства, но и признаком людей с высоким образовательным цензом, уровнем духовности, способностью к глубокому мышлению и, в первую очередь, одним из важнейших признаков представителей русской интеллигенции. Но история человечества никогда не знала столь тотального нападения на все ценности дворянства интеллигенции, элиты, как это было в течение многих лет правления большевиков. Основная тайная идея большевизма, по сути, заключалась в том, чтобы вызвать ненависть между общественными классами. Прежде всего, поскольку большевики объявили себя партией рабочего класса и крестьянства, их главной задачей стало низвести интеллектуальную часть общества в ранг обслуживающей прослойки. Вместе с ненавистью,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 Никакие другие виды музыки, в том числе самые низкопробные, биологически примитивные, не страшны, ибо есть противоядие. Страшна только всегда без альтернативность, то есть отсутствие основ. Если этих классических основ не будет, то пойдёт даже прежде всего уровень интеллигентности, коэффициент научного мышления. Доказательством тому, что восприятие классической музыки напрямую связано с уровнем научного мышления,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 И еще один несколько щекотливый момент, но справедливости ради я должен отметить его. Среди только что объявленных лауреатов Нобелевской премии 2004 года в области науки шесть из восьми человек представители еврейской национальности. И это при том, что доля евреев в населении планеты составляет всего 0,2%.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 поэзии, литературы, философии, Эйнштейн вряд ли добился таких дерзких открытий. Добрался до таких глубин в своей научной деятельности, опередив мышление человечества на много лет, если не столетий. Достоевский дал мне больше, чем Гаусс». Эта мысль Эйнштейна звучит сегодня как предупреждение мыслящему человечеству о приоритетах в развитии человеческого интеллекта. Это не просто красивая и оригинальная фраза важнейшее открытие оптимальных путей развития человека. Подумать только, великий писатель дал учёному больше, чем великий математик на математических принципах, которые строит теория относительности. Библия о музыке. И вновь мы возвращаемся к музыке. Вновь пытаемся ответить на очень важный вопрос: почему музыка высшая из всех видов искусств?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 В Библии есть ответ на этот вопрос. И слово было Бог. В результате и всё библейское логическое построение выглядит так: В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Вот здесь мы запутаемся в конец. Ведь получается, что слово, которое было в начале, ничто иное, как высказанное самим Богом слово Бог. Мы действительно запутываемся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 Готовьтесь слушать токкату и фугу Раминор и Йоганна Себастьяна Баха. Прислушайтесь. Все то, о чем мы говорили в этом разделе, вы услышите уже в первых тактах токкаты Баха. Один и тот же мотив звучит три раза в разных регистрах. Это единство Бога, которое предстает как идея начала творения.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 поскольку эта музыка философски и структурно настолько многомерна, что в ней можно прочитать массу вопросов и ответов, связанных с творением. Совершенно ясно, что Бахова дал невиданным на земле музыкальным знанием о ПТИ, о тайнах жизни и смерти. Все, что мною написано в разделе «Библия о музыке», может войти в ту волну, на которой существует эта баховская музыка. Я рекомендовал бы читателю, внимательно прочитав эти страницы, по свежим следам послушать токату и фугу ре минор, иначе все рассуждения о музыке без самой музыки читать неинтересно. Концерт — самая невероятная музыкальная форма. И вдруг... Неожиданное отступление. Я полагаю, что некоторые читатели уже не раз улыбнулись, читая эту книгу. Я знаю почему. Огромное количество превосходных степеней. Сколько всякого гениального, грандиозного, таинственного, невероятного, бесконечный космос, вселенная, вечность, творения, а количество восклицательных знаков. Да, конечно, вы правы. Такое не очень позволительно в научных книгах, в учебниках, в искусствоведческой литературе. Но, во-первых, в традиционном смысле это ни то, ни другое, и ни третье. Тогда что же это? Эта книга, написанная с верой, что именно сейчас она может оказаться необходимой кому-то, какому-то количеству людей, и прежде всего тем, кто не хочет попасть под страшную молотилку нашего времени, молотилку, выколачивающую из человека духовность и индивидуальность, творческое начало, под молотилку телевидения, массовой культуры, поп-культуры, тенденции потери слова и гибель. Важнейшего предмета школы-гимназии на протяжении тысячелетий — риторики. Там, где заканчивается слово на высшем уровне, начинается музыка, и мы приближаемся к понятиям неизреченным. Но там, где слово не начинается, поскольку его нет в душе, начинается насилие. Если вам приходилось когда-нибудь встречать людей с диагнозом болезнь Альгейтсмера,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 пока, к сожалению, не поддающиеся лечению. И эта болезнь более всего характерна для людей преклонного возраста. Все чаще, все чаще среди тех, кому сегодня 15, 20 лет и старше, и младше, я наблюдаю все признаки неспособности выразить мысли. Хотя с точки зрения медицины они как бы здоровы. Я называю это состояние «духовный Альцгеймер». И знаешь, что человек, обладающий необходимостью высказаться, поделиться сложными проблемами, но лишённые чувства слова способности выразить свои мысли, становится агрессивным. Вот и порождённой отсутствием цены слова «агрессивности» я усматриваю причину редчайшей засорённости языка огромного количества людей, речь которых слышу, бродя по городам и весям России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 Оркестр, как и общество, не однородная масса. Он состоит из нескольких групп. Вот его типичный вивадиевский состав: первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабас и клавесин. Это две сольные скрипки в соревновании против целого оркестра, но и здесь не все так просто. Дело в том, что согласно законам концерта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 Оба скрипача за несколько секунд игры успевают показать свои технические возможности. Начиная с нижнего регистра, они постепенно поднимаются вверх, а поднявшие спускаются вниз и, наконец, возвращаются к исходной точке. Эти несколько секунд соревнований скрипачей обладают невероятной энергетикой, рождают чувство радости, гармонии, полноты. Скрипки заканчивают, тут же в соревнование вступает виолончель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 Пошутив над этой солидной мадамой виолончелью, заставляют и нести с той же скоростью, что и маленькие скрипки. А игровая фигура у виолончели даже сложнее, чем у скрипок. К Вивальди дает ей в поддержку группу оркестровых виолончелей, контрабаз, да еще и клавесин, и заставляет их играть в темпе, не на не прерываясь, как часы. Но в отличие от часов, их аккомпанирующие секунды примерно в четыре раза быстрее, то есть их скорость целых четыре удара в секунду. А бедная солирующая волончель должна успеть сыграть еще в два раза быстрее, чем они. Восемь звуков в секунду. Причем, повторю, то, что уже написал выше, бедняге нужен сыграть технически намного более сложную музыку, чем ту, которую только что скрипки сыграли. Но соревнование, есть соревнования. Итак, что произошло? Выступили все три солиста, участники большого соревнования. Причем, заметьте, две скрипки соревновались друг против друга. Но как только вступила виолончель, стало ясно, что скрипки имеют дело с опасным соперником. Им, пожалуй, будет лучше, если они предпочтут держаться вместе. Но самое интересное... Все мной описанное в этих строчках в звучании самой музыки займет примерно около минуты в зависимости от темпа, который выберут музыканты, от 45 до 65 секунд. Не нужно быть профессиональным музыкантом, чтобы, исходя из логики соревнований, понять, что будет дальше. Ну, конечно же, черед оркестра. С этой точки зрения никаких сюрпризов. Оркестр, как положено, вступает в соревнования. Сюрприз в другом. Вместо того, чтобы продолжать это беговое соревнование, и всем массивом обрушится на беговую дорожку времени, оркестр, согласно замыслу Девальди, избирает иной путь — путь восходящего солнца. Все слова в кавычках — это мои условные образы. Можете меня ругать за них, но я, горестно вздохнув, соглашусь с вами. Поскольку слова настолько же меньше музыки, насколько семечко от подсолнуха меньше солнца, а ведь родственники...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 Мне в равной степени жалко на нашей планете и те, кто не доедает, а также и те, кто проживет свою жизнь и уйдет, так и не узнав, и не поняв, и не почувствовав, и не сладившись фугами. Если бы только люди знали, сколько они теряют, ибо фуга — один из самых прекрасных подарков вечности нам, блин. Я должен найти возможность описать фугу так, чтобы вам по-настоящему захотелось ее услышать. Всю свою жизнь я искал способ, Как в несколько строк или несколькими словами описать это неизбывное музыкальное чудо? Как заразить моей любовью к фуге большее количество людей? Я попробую это сделать в книге, которую вы читаете, и пытаюсь сделать это несколькими разными способами. Способ первый. Танцуют пастухи, увидев вифлеемскую звезду. Радость неизбывна.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 Что станет яснее, когда вы будете слушать фуги. Способ второй. Альберт Эйнштейн как ты высказал предположение, что Вселенная это слоёный пирог, где в каждом слое есть своё время и своя консистенция. Это не только научная догадка, но ещё и творческая. Думаю, что лучшего образа, который поможет приблизить нас к пониманию фуги, нет. Ибо если предположить, что вся фуга это целый пирог, или Вселенная, то вступающие в разное время и в разных тональностях темы фуги это гениальная догадка музыки о принципах строения вселенной, воплощённая за несколько столетий до Эйнштейна и его теории относительности. Попробуем проанализировать, что общего имеет фуга с эйнштейновским образом слоёного пирога. Возьмем для примера принцип строения четырёхголосной фуги. Экспозиция.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 Само же слово «фуга» в переводе с латыни обозначает «бег». И в тот момент, когда читатель испытывает это состояние постижения Вселенной через ее музыкального представителя, фугу, я смогу поздравить вас с одним из самых уникальных этапов вашей жизни. И не только поздравить.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 Описанное мною на двух страницах в процессе чтения займет больше времени, чем время звучания самой музыки, потому что обычное продолжительное звучание фуги всего лишь 3-5 минут. Возможно, отклонение как в ту, так и в другую сторону. Следовательно, вся безграничная информация о Вселенной, ее структурах, а взаимоотношениях частей и целого укладывается и спрессовывается в нескольких минутах музыки, А значит, что у вас есть время прослушать фугу не один, а несколько раз, пока вы не почувствуете себя исследователем тайной наук, культур, философских открытий. Может случиться, что на очень глубоком уровне восприятия фуг вы испытаете состояние, схожее с опьянением, и у вас навсегда исчезнет желание вызывать это чувство другими способами, нежели через восприятие фуг. Потому что... Я не утверждаю со стопроцентной уверенностью, но осмеливаюсь полагать, что это так. Целый ряд людей со склонностью к алкогольному опьянению могло бы найти для себя иные способы погружения в нетрезвое состояние, если бы какой-то ранний период своей жизни глубоко познали искусство. Подлинное погружение в высокую музыку, поэзию, изобразительное искусство, литературу настолько преобразует человеческую жизнь, что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 Здесь мне пришло в голову, что первую книгу на темы о восприятии искусства нужно прервать. И сделать это для того, чтобы не иметь начать вторую. Почему вторую, а не продолжить эту? По нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что я уж очень нетерпелив. Мне не терпится узнать, не опоздал ли я, не изменилось ли все настолько, что книга эта уже никому не нужна. Вторая причина.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 Почему великий русский композитор Петр Ильич Чайковский не писал музыки на стихи великого русского поэта Александр Сергеевича Пушкина? Никаких романцев, крохотные славе не в счет. Но вдруг создает две грандиозные оперы по Пушкину "Евгений Нагин" и "Пиковая дама". Сразу могу заинтриговать вас мыслью о том, что никто, как Чайковский, не любил и одновременно не ненавидел Пушкина.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 и находится он в тайных знаках последнего произведения Петра Ильича. После ряда доказательств, которые я приведу вам, думаю, вы со мной согласитесь. Чайковский сам закодировал этот ответ в протитуре патетической. Или, скажем, почему величайший из когда-либо написанных опер, опера Бизе Кармен» потерпела самый страшный провал на премьере. До того страшной, что Бизе не выдержал, умер ровно через три месяца после дня премьеры. Я смелюсь высказать самые дерзкие предположения и пытаюсь доказать, что я прав. Достаточно сказать, что в период газетной травли не самый главный музыкальный критик страны. Замечательный композитор и друг Бизе, Камиль Сен-Санс, не автор оперы Фауст, любимец Франции Шарль Гуно, не написали ни единого слова в защиту Бизе и его оперы. Они не написали ничего плохого, они вообще ничего не написали.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 Одной очень странной гирейни оперы, которая никогда не появляется на сцене, однако руководит ходом действия. В опере есть даже эпизод, за который живи безе э, в Советском Союзе он угодил бы в гулаг без права переписки. А музыке как сильнейшим лекарственным средством. О том, как одна симфония спасла человека от самоубийства, может помочь очень многим в трудную минуту разных музыкальных произведениях в борьбе против разных заболеваний и о многом, многом другом. До встречи во второй книге.